Глава пятая. Завещание. Стивен месяцами ждал, когда же Фент его убьет. И теперь, когда этот момент наступил, он знал, что не имеет никакого права удивляться, но все же, замерев от потрясения, смотрел, как клюнок колена преклоненного Сефри покидает свои древние ножны. Стивен попытался сделать шаг назад, но наткнулся на что-то и упал в кресло, вырезанное из куска гранита. Интересно, бросится ли на его защиту стражники, стоявшие у него за спиной, или они участвуют в заговоре. Он не знал, собирается ли Фент убить из земли, и надеялся, что он оставит ее в живых. Оружие метнулось к нему и остановилось. Стивен понял, что в его сторону направлена рукоять, и что одноглазый Сефри держит клинок рукой в черной перчатке. Потрясение прошло, и его сменила ярость. «Что — Что? — услышал он собственный сердитый голос. — Что за дерьмо? Он замолчал, потому что никогда не употреблял слово «дерьмо». Он перенял это словечко, пришедшее из устижского наречия у Эспера Белого. Стивен сглотнул, чувствуя, что гнев уступил место облегчению. — Что такое Фенд? — спросил он уже спокойнее. Глаза Фенда заблестели. — «Насколько я понимаю, мы не так, чтобы друзья!» — начал он. Стивен невесело рассмеялся. «Не друзья», — подтвердил он. «Но ты наследник Каурона, а я рыцарь крови. Мой долг тебе служить. Поскольку твое недоверие ко мне мешает тебе делать то, что ты должен, я считаю, что послужу тебе гораздо лучше, если передам тебе этот меч и мои доспехи». «Ты рыцарь крови, потому что ты выпил кровь Ваурма», — сказал Стивен, — «а не из-за твоего оружия. А Ваурм мертв». «Кровь Ваурма все еще течет в моих жилах», — проговорил Фент. Ванзи меч в мое сердце. Собери кровь и отдай ее рыцарю, которого выберешь сам». Стивен посмотрел на рукоять меча и, не отдавая себе в этом отчета, взял его в руку. У него закружилась голова, Перед ним пронеслись диковинные видения, а еще ему показалось, что он уловил запах чего-то едкого и затхлого. Мысль прикончить Фенда ему понравилась. Он был убийцей, на совести которого ни одна жизнь. Он чуть не убил Эспера, невероятно жестоко обращался с Винной и участвовал в заговоре, приведшем к смерти двух принцесс. Неожиданно для себя Стивен обнаружил, что размышляет об этом совершенно спокойно. Главная причина, по которой следовало бы прикончить Фенда, заключалась в том, что он, Стивен, после этого мог бы спокойно спать по ночам. Он пожал плечами и выставил перед собой оружие. «Что я делаю?» — удивленно спросил он себя и замер. «Подик!» — вскричал Фенд. Стивен мимолетно улыбнулся. Ему удалось испугать Фенда. Он испугал Фенда он опустил оружие. «Я тебе не верю», — сказал Стивен. «В каком смысле?» «Я не верю, что ты готов пожертвовать жизнью ради достижения высшей цели. Я думаю, ты хочешь что-то получить, обрести больше, поскольку кровь Ваурма уже тебя изменила». «Нет». «Фент, ты что-то задумал, и это вовсе не твоя смерть». «Я предложил тебе мою жизнь», — возразил Фент. «А что произойдет, если я заколю рыцаря крови?» «Я не знаю. Я видел людей, против которых клинки бессильны». «Я не из их числа». Стивен поднял руки. «Ты знаешь, что я тебе не доверяю. Ты сам это только что сказал. Неужели ты рассчитываешь, что этот фарс что-нибудь изменит?» Фент приподнял брови. «Что?» «Это уже не тот Стивен Дарич, с которым я познакомился в Калазруте» усмехнувшись, проговорил он. «У тебя появился характер!» Стивен собрался ему ответить, но неожиданно до него дошло значение слов, Сефри. Он его больше не боялся. На самом деле он не боялся его и тогда, когда думал, что Фент собирается его убить. «Значит, дело в священном пути», — сказал он. «Точно потик. «Я прошел по одному священному пути» и меня чуть не прикончил другой», — проговорил Стивен. «Мне не хочется связываться с третьим, пока я не узнаю о нем больше». Однако, когда он произнес эти слова, он вдруг снова почувствовал себя прежним, робким Стивеном. «А что ты хочешь знать?» — спросил Фент. «Ты наследник Каурона. Сила этой горы принадлежит тебе, и тебе уже давно пора взять ее себе». «Я еще не нашел Алк», — возразил ему Стивен. «Но в старом отделе библиотеки мне попались весьма интересные тексты». «Потик», — ответил Фент. «Алк покажется тебе после того, как ты пройдешь по священному пути, но не раньше. Разве ты этого не знал?» Стивен удивленно уставился на Сефри, пытаясь осознать его слова. «Почему никто мне про это не сказал?» — спросил он, оглянувшись на Эдрика, своего стража. «Мы считали, ты знаешь?» — не менее удивленно ответил Фент. «Ты же наследник Каурона». Стивен закрыл глаза. «Я уже три месяца ищу Алк». «Мы этого не знали», — сказал Фент. «Как ты думаешь, что я делал все это время?» — поинтересовался Стивен. «Читал книги». — сказал Фент. — Читал книги, находясь прямо здесь, в горе. — Это большая гора, — начал Стивен, но только махнул рукой, решив не продолжать. — С нынешнего момента прошу тебя, не думайте, будто я знаю, что делаю. — Значит, ты пройдешь по священному пути? Стивен вздохнул. — Хорошо, — сказал он. — Пусть кто-нибудь покажет мне дорогу. Фенд заморгал, открыл рот и быстро взглянул на Эдрика. «Что?» — спросил Стивен. «Потик», — выдохнул Эдрик. «Мы не знаем, где находится священный путь. Это известно только наследнику Каурона». Стивен повернулся и, взглянув на него, понял, что он говорит совершенно серьезно. Тогда он снова посмотрел на Фенда. А в следующем мгновении ситуация показалась ему такой абсурдной, что он громко расхохотался. Фент и Эдрик не находили в происходящем ничего смешного. От этого Стивен хохотал еще громче, и вскоре по его щекам покатились слезы, а в затылке начала пульсировать боль. «Ну и ну!» — сказал он, когда наконец смог говорить. «Мы в отличном положении!» «Вот что я тебе отвечу, Фент». Я пройду по священному пути, когда отыщу его. У тебя имеются еще какие-нибудь критические комментарии касательно моей работы в библиотеке?» Фент помрачнел и покачал головой. «Нет, Потик». «Чудесно. А теперь, пожалуйста, оставь меня, если только у тебя нет каких-нибудь важных сведений, которые ты забыл мне сообщить». «Мне ничего такого в голову не приходит». — сказал Фент и опустился на колени. Потом встал, отсалютовал и убрал свое оружие в ножны. Затем он поднял один палец. — Только, пожалуй, вот что. Неизвестно, где прячется прайфик Хесперу. сообщил он. — Я хочу лично возглавить отряд, который отправится, чтобы его схватить. — Услуга старому другу? Фент напрягся. — Хесперо никогда не был моим другом всего лишь необходимым временным союзником. «В таком случае найди его и доставь сюда», — сказал Стивен. Он проследил взглядом за Фендом, выходившим из комнаты. Действительно ли он отправится за Хесперо? Это не имело значения. Фенд отсюда уберется, что уже само по себе хорошо. Он вернулся в библиотеку, где чувствовал себя спокойнее всего. Четверо стражей безмолвно следовали за ним. В их присутствии Стивен нервничал почти так же сильно, как в присутствии Фенда. Стивен был знаком с Сефри с детства. В Вергении, где он рос, к ним все привыкли, но на расстоянии. Те Сефри, которых он видел ребенка, путешествовали караванами, танцевали и пели, предсказывали судьбу. Они продавали вещицы из экзотических стран и поддельные реликвии. Он почти не видел их с оружием в руках». Они не заходили в гости, не посещали школу, не молились в часовнях и не поклонялись священным путям. Они жили в мире мужчин и женщин, но редко с ними сближались или заводили дружбу. Из всех бывших рабов-скослоев они были самыми загадочными и как бы держались в стороне от остальных. Насколько Стивену было известно, от не пели и не танцевали, но зато умели сражаться, как разъяренные чудовища двенадцать воинов уничтожили в три раза больше врагов в сражении под горой. Они, вне всякого сомнения, совсем не походили на тех представителей своего народа, которых Стивен видел в детстве, хотя он никогда по-настоящему не был знаком ни с кем из Сефри. В отличие от Эспера, его вырастила женщина Сефри. И он утверждал, что они все до единого лжецы, и им ни в коем случае нельзя доверять. Фент, разумеется, подтверждал его правоту. Но от Тивара? Стивен до сих пор их не понимал. Они утверждали, что ждали его, наследника Каурона, но не могли объяснить, зачем. Он заметил, что они все еще сгрудились вокруг него. «Я собираюсь немного почитать», — сказал он, — «и мне не нужно, чтобы вы торчали у меня за спиной». «Вы его слышали?» — проговорил Эдрик. «Займите посты». Стивен разглядывал громадное собрание скрифти. Лучшего ему видеть не доводилось ни в монастыре, ни в скриптории. Но он до сих пор имел весьма смутное представление о том, как устроено хранилище. Он обнаружил очень интересный отдел с почти пятью-десятью памятниками на раннем Вадхианском, которого не встречал прежде. Большинство из них, как ему показалось, содержали какие-то отчеты, и хотя ему страшно хотелось их перевести, он решил, что сейчас важнее разгадать тайну горы. Несмотря на то, что библиотека по-прежнему приводила его в замешательство, интуиция, натренированная специальным обучением, а также помощь святых, привели его туда, куда требовалось. Когда он думал о какой-то теме или предмете, касавшейся ему очевидными, шаги приводили его к нужному месту, хотя он не мог объяснить землю своих действий. Сейчас же, раздумывая над тайнами Сефри, Он обнаружил, что стоит перед стеной уставлены скрифти. Одни из них были в переплетах, другие просто свернуты и запечатаны в костяных футлярах, а самые старые лежали в плоских ящиках из кедра. Заклинания и обряды Сефри. Элис Харриот и фальшивый рыцарь. Секреты халофолков, Тайное государство. Стивен разглядывал их в поисках исторических сведений, но большинство свитков говорили о всем известных вещах, пока он не наткнулся на простой черный том без названия. Он вздрогнул словно от холода, когда в зимний день, ступая по мягкому ковру, вдруг коснулся чего-то металлического. Охваченный любопытством, он вытащил книгу. Под переплетом из потрескавшейся кожи он обнаружил лакированную деревянную шкатулку. Крышка открылась легко, и Стивен увидел свинцовые пластины. Неожиданно он понял, что наткнулся на нечто очень древнее. Охваченный возбуждением, он пригляделся к ним внимательнее. Никто никогда не слышал языка Сефри. Во времена правления Скослоев они, похоже, отказались от своего древнего наречия или наречий и создали новый язык, основанный на языках окружавших их людей. Стивена вдруг наполнила надежда, что он держит в руках старые письмена Сефри потому что едва различимые символы, выбитые на металле, до сих пор ему не встречались. Они были прекрасны и совершенно непонятны. Точнее, он так думал, пока не взглянул на первую строчку, где обнаружил кое-что знакомое. Он уже видел эти буквы раньше, но только в упрощенной форме, не соединенной в единую надпись, а по отдельности вырезанной в камни. На вергинианских могильных камнях. Самых старых он удивленно заморгал, когда вдруг сумел прочитать первую строчку. «Мой дневник и завещание. Вергения отважная». Стивен с трудом сдержал крик ликования. Он нашел ту самую книгу, за которую его сюда послали. По этой причине он пытался отыскать алк. Сердце горы, скрытое от посторонних глаз. Он был уверен, что именно там должно быть спрятано это сокровище. «Но может быть, это подделка?» ведь их наверняка ходило великое множество. Дрожащими руками он отнес шкатулку на один из каменных столов, зажег лампу, нашел бумагу, ручку и чернила, приготовившись делать выписки. Затем он осторожно достал первый лист и поднес к свету. Буквы были едва различимы, а язык очень архаичный. Если бы Стивена не коснулась благодать святых, возможно, он бы не сумел прочитать то, что здесь было написано». Мой дневник и завещание. Вергения Отважная. Мой отец научил меня писать, но мне трудно найти время, как и инструменты для письма. Не стану зря тратить слова. Мой отец умер от болезни желчного пузыря в Фестере. Это единственный памятник ему, и я передаю его, выполняя его волю. Ананиас Отважный. Муж и отец. Родился 1560 умер 1599 -й. Мне удалось найти еще свинцовые пластинки. Отец сказал, что я должна написать, но я не уверена в том, как это сделать. Я Вергения Отважная, и я рабыня. Но я бы не узнала этого слова, если бы мне не назвал его отец. Он сказал, что никто не использует его здесь, потому что мы тут все рабы, и мы не знаем, что бывает иначе. Есть господа, и есть мы, и больше ничего. Но отец поведал мне, что там, откуда мы родом, некоторые люди были рабами, а другие нет. Я думал, что в другом мире некоторые люди тоже были хозяевами, но он имел в виду совсем другое, хотя и добавил, что это тоже правда. Я живу с хозяином с пяти лет и делаю все, что он приказывает, потому что иначе мне причиняют боль, и иногда это доставляет ему удовольствие – Он называет меня Эксхри. Я придумала написание этого имени, что означает «дочь». У хозяев нет собственных детей, но у моего господина было много детей-маннийцев, хотя всегда по одному. Я нашла их кости. Я сплю на каменном полу в его комнате. Иногда он по несколько дней забывает меня кормить. Когда его подолгу нет... Он оставляет дверь открытой, чтобы другие домашние слуги обо мне позаботились. Именно в такие моменты мне удавалось встречаться с отцом, потому что они тайно проводили его во внутренний двор. У меня есть наставники, которые учат меня древним вещам, доставляющим удовольствие моему хозяину так, как учили детей скослоев, которых больше нет. Иногда я узнаю и другие вещи. Стивен дочитал до конца первого листка поднял его и, взяв второй, обнаружил, что он другой. Почерк был тем же, но буквы не вергенианские, как и сам язык. «Как зашифрованное послание», — пробормотал он. Он взял перо и начал переводить, и вдруг понял, что его рука двигалась сама по себе, пока он читал. Он посмотрел на то, что получилось, и похолодел. Надпись была на ватхианском, а почерк диковинно угловатым, совсем не похожим на его. В горах поселилось нечто ужасное. Оно желает тебе зла. Никому не говори, что ты нашел эту книгу.